Когда господин фон Рейндель получил телеграмму американцу, он задумался. Даниэль Поттер держался в тени, в газетах о нем почти не писали, еще реже помещали его фотографии. Однако господин фон Рейндель не сомневался, что этот заурядный на вид человек один из тех 300 которые совместно решают быть на земле миру или войне, и не настала ли пора, прекратить русский, индийский, китайский эксперименты. Поэтому, получив телеграмму, господин фон Рейндель позвонил по телефону господину фон Грюберу. Тайный советник Себастьян фон Грюбер занимался превращением мощи горных баварских рек в электроэнергию. Упрямо, без шума и с успехом. Также упрямо создавал он в Мюнхене музей техники. Господин фон Рейндель выпускал автомашины и газеты, строил суда, открывал гостиницы, добывал железо и уголь, покупал картины и женщин, был знатоком людей, изысканных блюд, искусства. О нем много говорили в печати. Господин фон Грюбер занимался только музеем и электричеством, и о нем никто ничего не знал. У этих двух людей было мало общего, но... Кое-что все же было. У обоих в руках была власть. Оба любили свою Баварию, оба знали, что это немецкая провинция со всем населением и стадами, и деревнями, и главным городом, и лесами, и полями. И тем, что в них вводится, должна измениться до основания, притом в самое ближайшее время. Этого требует экономика всего государства, всей этой части света и Рейндель, и Грюбер любили крестьянский облик своей страны, но не станут же они, сложа руки, смотреть, как иноземцы навязывают Баварии промышленность, без которой ей не обойтись. Чем впускать этих пришельцев? Лучше самим содействовать развитию, которому все равно нельзя помешать. И оба прилежно занимались индустриализацией Баварии. Рейндель выпуская машины Грюбер, строя электростанции. Так что, получив телеграмму американцам, Рейндоль позвонил по телефону господину фон Грюберу. Он был умен и отлично отдавал себе отчет, что Грюбер сделал для страны не меньше, чем он Рейндель. Потому что моторизация Баварии была важна, но еще важнее была электрификация, освобождавшая ее от угля других немецких областей, превращавшая в одну из экономически развитых провинций. Господину фон Грюберу удалось добиться очень многого. Поверхностный наблюдатель решил бы, что Бавария по-прежнему барахтается в своем устарелом сельском хозяйстве. Но этот любитель экспериментов, этот американец, разумеется, сразу поймет, сколько возможностей кроется в уголке Центральной Европы, именуемой Баварией. Придется показать ему и кое-что недоделанное. Это еще сильнее его распалит. Да, Рейндель был настоящий баварец, и ради удовольствия задвинуть Грюбера в тень не собирался отказаться от выгод, которые сулил приезд мамонта. Рейндель пригласил Дэнни летку пообедать с ним. Они сидели в ресторане Пфаундлера, длиннозубый господин в мешковатом костюме и бледный, одутловатый Рейндель. Благодушно настроенные они много ели, пили, смеялись. Мюнхенцы не отличались осведомленностью в мировой экономике. Кое-кто, может быть, и догадался бы, что длиннозубый господин американец. Но если бы им сказали, что непрезентабельному собеседнику Пятого Евангелиста отведена большая роль в истории города Мюнхена, чем самому Руперту Куцнеру, они все засмеяли бы такого безмозглого болвана». Приятели, меж тем, освежали общие воспоминания. В давние годы они много путешествовали вместе. Однажды провели приятный месяц на морском побережье. В другой раз целую неделю жили в одной палатке. Это было в Севилье во время фест. Но с тех пор прошло много лет. Дэнни 30 тридцатилетко отметил про себя, что Рэндальд Безбожно растолстел и отнюдь не похож на прежнего покорителя сердец. Рейндель отметил про себя, что Поттер стал обыкновенным денежным пузырем. А ведь был когда-то человеком, обычным и очень компанейским.